Джек вздохнул и сунул руку в карман, выключая генератор помех. «Значит, я выиграл еще немного времени. Я не был готов к этому разговору. Все надо было тщательно обдумать». «Клинонцы ошибаются», — сказал Джек, послушно меняя тему разговора. «Это я тебе, как твой советник, говорю». «В чем именно они ошибаются?» «Они думают, что твое присутствие — это дополнительный козырь». «Лишний способ надавить на Керима. Способ сказать ему, посмотри, если ты не договоришься с нами, мы поставим на твое место своего человека и договоримся с ним». «Это способ оказать давление, и что? Он может сработать». «Некоторые люди гнутся, некоторые ломаются», — сказал Джек. Клинонцы хотят нагнуть Керима, но он из второй категории. Он сломается». «Почему ты так думаешь?» «Сам факт твоего присутствия здесь является для него оскорблением. Ты чужак, а он родной сын Калифа. Но когда-то Асад предпочел именно тебя, а на него забил болт. Увидев тебя, Кирим сломается и наделает глупостей». «Иными словами, ты настроен пессимистично». Клинонцы любят поиграть в благородных рыцарей», — сказал Джек. «Иногда они чересчур дипломатичны» а это порождает излишне сложные планы. А сложные планы отличаются от простых планов меньшей надежностью. Чем больше элементов комбинации, тем больше вероятность, что что-то пойдет не так. И что бы сделал ты? «Я бы не стал тебя использовать», – сказал Джек. «Я понимаю, что ты очень удачно подвернулся им под руку, когда они искали визраса, но я бы все равно не стал. Я бы нашел кого-нибудь из местных, из близкого списка наследования» и договорился бы с ним, а потом организовал бы небольшое политическое убийство. Просто элегантно. Рейнер говорит, что с местными трудно договориться. «Навязать им тебя в роли правителя тоже будет непросто», — сказал Джек. «Ты все же чужак, хоть и местами героический». «Я все же этого не понимаю», — сказал я. Кирим идет против здравого смысла». Я думал, любой правитель должен заботиться о благе народа, наплевав на своих личных тараканов, а не показывать норов, подставляя свое государство под удар. «Они почти два века провели внутри своей звездной системы», — сказал Риттер. «Они привыкли, что мир маленький. Скари далеко и будут здесь не скоро. Так что их просто не считают реальной угрозой. Орбитальные укрепления, непреодолимые для сегодняшнего флота клинонцев, внушают местным чувство ложной безопасности. «Позиция Страуса?» «Типа того», — сказал Джек. «Люди странные. Они ведут себя совсем не так, как ты от них ожидаешь. Не видят своей выгоды, идут против здравого смысла. Я думаю, что сегодняшняя встреча с Керимом ничего не даст». «По крайней мере, мы проясним позиции». «Лично мне позиции уже ясны», — сказал Джек. Супер-дредноут Туреннера пора чистить стволы. Метафорически издесняюсь, конечно. Тарин-1 находился на геостационарной орбите, зажатой между вторым и третьим слоями орбитальной обороны Леванта. Я не сомневался, что на него временно перенаправлены орудия десятка боевых станций. Если на планете что-то пойдет не так, у корабля практически нет шансов. Авианосец на рейде. Но в данном случае он нам не поможет. Юный Инсинбикс принес свежее напечатанное резюме. Я быстро пробежал его глазами и отдал Риттеру. «Если хочет быть моим советником, пусть вникает в курс дела, а не выдает сплошь пессимистические прогнозы». «Ерунда», – сказал Джек. «Кленонцы готовы многое дать, но проблема в том, что Кирим не хочет ничего брать». Он желает лишь одного, чтобы его оставили в покое. Им никогда не договориться.